— обрадовалась Снежневская. — Вот все и устроилось. Ты, Джорджи, будешь приходить ко мне во вторник и пятницу, а ты, Полли, в понедельник и четверг, и мы все будем очень-очень любить друг друга. А ссориться не станем вовсе, потому что не из-за чего. — Ты любишь его так же, как меня? — набычился генерал-адмирал. — Да потому что он твой сын, он на тебя похож. А... — А Афанасия? — оглянулся на меня ошарашенный Павел Георгиевич. Глаза Изабеллы Фелициановны блеснули, и мне вдруг показалось, что это ужасная, невозможная, монструозная сцена ей совсем не в тягость. И Афанасия... Честное слово, она мне подмигнула, не может быть видимо померещилась или же у нее от нервов чуть дернулся уголок глаза но по другому он ведь не романов а у меня странная судьба я могу любить только мужчин этой фамилии а вот последнее прозвучало уже совершенно серьезно как будто в эту минуту госпожа снежневская сделала для себя какое то удивительное и возможно Не очень радостное открытие.